У Курта влажные глаза, лицо красное, ноздри раздуваются. Райан отставляет коробку с едой в сторону, поднимается, подходит к Курту. А остальные члены банды следят за его перемещениями, задрав голову. А Кесседи хватает здоровяка за воротник, ставит на ноги, а потом, также не выпуская воротника пижамы, тащит за собой. Дверь закрывается. «Вот тяна!» — шепчет Кир. «Бить будет!» «Кэс?» — хыркает олов «Сомневаюсь!» «Не понимаю, не боится или все же не считает таким же придурком, как Коэн?» Молчания затягиваются. Все пялятся на дверь. «А решаю нарушить тишину. Не хватало еще подслушивать!» Поговорят наедине и вернутся, — говорю уверенно. Хватит видеть в Райане Фреда и ждать таких же поступков. — Ага, как же, — не верит Рид. — Я видел пару раз, как ему кукушку сносила. — Не спорю. Помню реакцию Райана на смерть мышонка и избиение Фила. Пожалуй, тот случай можно отнести к сносу кукушки. Но сейчас-то Кэссиди абсолютно спокоен и отдает отчет своим действиям. — Откуда еда? — спешу перевести тему. — Этот принес, — отвечает Олаф. — Как его? — Сантьяго, — подсказывает Попс. — агил не возвращался? — Не, — бормочет Рид с полным ртом. — Сантьяго сказал сегодня не ждать. Что-то там решает что нам не понять своим паскудным умом. Вставляет Олов, видимо, прямую цитату. Ага, принимается кивать ритм им самым скудным. Так что, сказал есть, спать и не шуметь. Ясно, постукиваю пальцами по ноге. Какой же гадкий бежевый цвет у пижам. Ещё одинаковые на всех. Чувствую себя словно в тюремной робе. Ну, а вы, решая удовлетворить свое любопытство, тоже поубивали бы всех верхних, потому что им живется легче, чем вам. Проклятые переглядываются. По крайней мере, не ответили «да» сразу и единогласно. Ну, если полезут, можно и убить, — высказывается Рит, почесав за затылок. Обращаю внимание, что ему, как и мне, не мешало бы подстричься. А так-то что? Ходите стрелять всех направо и налево. Мне интересно, поддакивает Кир. Чем больше наблюдаю за близнецами, тем больше убеждаюсь, что у младшего своего собственного мнения нет. Радует, что мнение Рида сходно с моим, а не с недавно высказанным Куртом. Я согласен. Пожимает плечами олов Делать мне больше нечего. Если останемся здесь, То что нам с верхними вообще делить? Понятно. Этому дать теплое место и не до мести. А я... Я не знаю. Теряется Попс, Понимая, что остальные уже высказались. Ну, кто-то же виноват. Кто-то должен отвечать. И при этом не утверждает, поспрашивает. «Никто, никому, ничего не должен», — напоминает ему Олах. «Уже мог бы понять, тоже мне борец за справедливость». Киваю своим мыслям. Что ж, неплохо. По крайней мере, проклятые настроены не агрессивно. А с Куртом Кэссиди уладит. Надеюсь. «Кэм, а ты тоже из верхнего мира, получается?» Застает меня врасплох любознательный попс. Едва не давлюсь. Ага, что уж теперь отрицать. Поэтому вы с Кэсом так легко подружились? Потому что вы оба отсюда? Удивленно поднимая брови. Это называется легко? Что за глупость? Немедленно отрицаю. Люди дружат за поступки, а не за родословную. Черт, откуда этот пафос? «Возогнул!» Тут же начинает ржать Рит. Кир подхватывает. Олаф присоединяется. «Сначала хочу возразить, потом затыкаюсь. Пусть смеются, пока есть такая возможность. Они правда видели в этой жизни так мало, кроме холода, ковода и побоев, что имеют право расслабиться хотя бы на один день. Спать охота». Протягивается бред убирает пустую коробку в пакет для мусора. «Сантьяго, сказал, ноги повыдергивает, если разведем свинарник», — поясняет остальным. «Что такое свинарник?» — моется Кир. «Там, где свиньи, балбес!» — не упускает повода съязвить его брат, — замахивается. «Да знаю я!» — младший ловко уворачивается от оплеухи. «Откуда я знаю, как свиней держат? Там что, грязно?» «Ну, говорят же, как свинья», — глубокомысленно выдает рит, «Значит, грязно». Мне совсем не кстати вспоминается фильм, тайком от родителей, посмотренный в детстве. Там преступник убивал своих жертв, а тела сбрасывал в загон к свиньям, которые их съедали, тем самым уничтожая улики кем что творится у тебя в голове? Встаю, тоже выбрасываю свою коробку в мусорный пакет. Стаканов или бутылок не вижу, поэтому решаю попить из крана у себя в ванной. Пойду, посплю, пока еще можно. Сообщаю остальным и направляюсь к двери. Бывай, дружелюбно машет мне рукой Олаф. Я б тоже пошел, но там важные переговоры так что лягу тут и плюхается на ближайший матрас. — Эй, это мой! — тут же вскидывается попс, тянет Олафа по за ногу. Начинается потасовка, ну не злая, со смехом и поддразниванием. Чувствую себя сторонним наблюдателем, отворачиваясь, выхожу. Прикрываю дверь. Дети, лишенные детства. Райан возвращается примерно через час. Лежу, пялись в потолок. Ну что, спрашиваю, перекатываюсь на бок, подставляю руку под голову. Избил до полусмерти, а потом заставил слизывать с пола кровь, чтобы не оставить следов. В ответ ответном взгляде молчаливая мольба. И ты туда же. Пожимаю свободным плечом, на втором лежу. Нет, издеваюсь, признаю. «Ты-то знал, что я не собираюсь его бить?» садиться на свой матрас. «Конечно, знал. Ты же не психопат!» «И на том спасибо, умник!» Губы трогает легкая улыбка. «Так, поговорили. Вроде бы понял. У парня нервный срыв. поджимаю губы. У меня тоже сегодня был нервный срыв. Надеюсь, Кэссадий не решил» что по тем же причинам, что и у Курта. Пойти и убивать верхних мне точно не хотелось. Разве что биться головой о стену, это да. Пройдет, говорю, вздыхает, надеюсь. Они привыкнут, что ты не подбадриваю неумело. Не знаю, что еще сказать. Джека ведь они не боялись. Джека уважали, Фреда боялись. Меня, кажется, еще не решили. Молчу, снова пожимаю плечом. Ладно, умник. Ложится на спину, сгибает ноги в коленях, складывает руки на груди. И, как я до его прихода, устремляет взгляд в потолок. Надо поспать, пока есть возможность. Приятных снов! Бормочу и поворачиваюсь на другой бок. Кладу ладонь под щеку. Скоро вернется гил. Что-то они решат с таинственным шефом, и нам в любом случае будет не до снов. Ожидание — самая скверная пытка. Мне много раз удавалось убеждать себя, что я умею ждать. Но это неправда. Я ничем не отличаюсь от других. Ждать я не умею.